Глава третья. Король-поэт. Торжества, балеты и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Двор расточал ласки и любезности, которые могли вскружить голову даже самым ярым гукинотом. На глазах у всех старик Катон обедал и кутил с бароном де Куртамер.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 Гугеноты, немного развратившись в этой новой капуе, стали надевать шелковые калеты, вышивать девизы и не хуже католиков горцевать перед заветными балконами. Во всем была заметна перемена, благоприятная для реформатского исповедания.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 Вы встали сегодня что-то уже слишком рано для новобрачного. Да, сир, — ответил Биарнец, — но мне хотелось узнать у всеведущего адмирала, не едет ли кое-кто из дворян, которых я жду. Еще дворяне. В день свадьбы их было уже восемьсот, и каждый день все едут новые. Уж не собираетесь ли вы оккупировать Париж? — смеясь спросил король.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 ответил король с хищной улыбкой. Чем больше будет их, тем лучше. Созывайте, созывайте, Генрих. Но каковы эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые? Не знаю, сир, сравняются ли в храбрости мои дворяне с дворянами вашего величества, герцога Анжуйского или месье Гиза, но я их знаю и уверен, что они себя покажут. А вы ждете еще многих? Человек десять-двенадцать. Как их зовут? Сейчас не припомню, кроме одного, которого рекомендовал мне Талиньи, как образованного дворянина по имени Деламоль. Не могу уверять. Деламоль. Уж это не провансалец ли? Лерак Деламоль? Заметил король, хорошо знавший генеалогию французского дворянства. Совершенно верно, сир. Как видите, я хожу за людьми даже в Прованс. А я?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 — воскликнул Карл Девятый, раскрывая объятия. — Стоит заговорить о войне, дворянах, храбрецах, и он тут как тут, его тянет как магнитом. Мой наварский зять и мой кузен Гис ждут подкреплений для вашей армии. Вот о чем шел разговор. — И подкрепления идут, — сказал адмирал. — У вас есть свежие вести, адмирал? — спросил Бернец. — Да, мой сын, в частности, Мале. Вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже. — Чудеса. Господин адмирал просто колдун, — заметил Гис. Ему известно, что делается за тридцать или сорок миль от него. Я очень хотел бы знать так же достоверно, что происходит или что произошло под Орлеаном.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 Час тому назад прибыл из Орлеана мой курьер. Он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день 32 мили. А месье Даламоль едет верхом на собственной лошади, делая по 10 миль в день. Следовательно, он прибудет только 24-го. Вот и все колдовство. «Браво, отец!» — воскликнул Карл IX. «Хорошо сказано!»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 Будьте покойный отец. Для того, чтобы держать их в страхе и повиновении, существую я. Я стал настоящим королем с того дня, как моя мать перестала быть королевой. А она перестала быть королевой с того дня, как Калиньи стал мне отцом. «Что вы, сир!» — воскликнул адмирал. «Ведь королева Екатерина, старая склочница, с ней никакой мир невозможен».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 Ты организуешь нечто вроде совета, который и будет править, пока ты будешь на войне. А поскольку моя мать не войдет в него, все пойдет хорошо. А я уже оповестил Рансара, чтобы он приехал в Амбуаз. И там вдвоем, вдали от шума, от дрянных людей, в тени лесов, на берегу реки, под тихий говор ручейков, мы будем беседовать о божественных вещах. Это единственное утешение в суете мирской.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 Тираны лютые подобной обладали. «Сир, мне хорошо известно, что Ваше Величество ведет беседы с музами», — сказал Калиньи. «Но я не знал, что они стали для вас главными советниками». «Главный ты, отец, главный ты!»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 плана будущей войны. Все это я разыщу и отдам тебе завтра утром. В котором часу, Сир? В десять. Если окажется, что я буду занят писанием стихов и запрусь у себя в кабинете, то все равно входи прямо сюда, и ты найдешь здесь, на столе, все документы в этом красном портфеле. Забирай их вместе с портфелем. Цвет его настолько бросается в глаза, что ты...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 Заперев входную дверь, король прошел в другой конец палаты и приподнял стенной ковер, скрывавший переход в другую комнату, где молилась женщина, склонив колени на низкую скамейку с аналоем. Ковер скрадывал звук шагов, и Карл, медленно ступая, вошел, как призрак, настолько тихо, что колено преклоненная женщина ничего не услышала, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на пороге,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 Так скамейка, на которой колено преклоненно молилась женщина, вся была из дуба, украшена чудесной резьбой и обита бархатом золотой бахромой. А Библия, главная молитвенная книга этой протестантки, раскрытая перед ее глазами, была полурастрепанная, старая, какие бывают только в самых бедных семьях. Вся остальная обстановка в том же духе. «Эй, Мадлон!» — окликнул ее король.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 «Наконец, верю и тому, что из нее вы еще раз перебежали в армию принцев Канде, где и поступили на службу в отряд к месье де Муи де Сенфаль. «О, сир!» «К храброму пикардийскому дворянину?» «Сир, сир, не мучьте меня!» — воскликнул Марвиль. «Он был прекрасный командир!» — продолжал Карл IX.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 Он был убит на а вы, убедившись, что он мертв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил. Марвиль продолжал молчать, сраженный этим обвинением, верным во всех подробностях. А Карл Девятый принялся опять насвистывать с той же точностью, с той же музыкальностью всю ту же охотничью песню. Выждав некоторое время, Карл Девятый сказал...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 Перед этим окном проходит много народу. Может быть, Ваше Величество соблаговолит мне указать хоть какую-нибудь примету? О, это нетрудно. Например, завтра он понесет под мышкой портфель из красного софьяна. Достаточно, сир. У вас все та же лошадь, которую подарил вам Демуи, и скачет так же хорошо? У меня самый быстрый берберский конь. О, я нисколько не боюсь за вас, но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка. Благодарю, сир. Помолитесь за меня Богу. Что? Тысячи чертей! Вы лучше сами молитесь дьяволу. Только с его помощью вы избежите петли. Прощайте, сир. Прощайте. Да, вот что еще, месье де Марвель. «Если завтра до 10 часов утра будет какой-нибудь разговор о вас, или если после десяти не будут говорить про вас, то не забудьте, что в Лувре есть камера для смертников». И Карл IX опять принялся насвистывать мотив своей любимой песенки.